Глава 56 Врит указал на черные тучи, кружащие под килем пивла. В руке у него был зажат шар с Керрина. Исповедник приказал кораблю дважды пройтись над этим местом, в то время как сам он с помощью магнитных полосок изучал ветры, дующие снизу. «Сигнал точно исходит откуда-то оттуда», – заключил Врит. «Из центра саванов. Где-то в той стороне должен быть северный монумент». Командир пивла нахмурился, услышав это название. Внизу висчинствовала гроза, яркие вспышки молнии разрывали тучи. Раскатов грома не было, но от этого опасности не уменьшалось. Все находившиеся в носовой рубке тревожно переглянулись. «Я не смогу посадить пивол в такую сильную грозу среди сплошных молний!» — покачал головой Браск. «Если несколько молний поразят пузырь...» врит представил себе объятый пламенем пузырь, падающий в джунгли. И тем не менее, он не собирался отступать перед непогодой. Особенно сейчас, когда цель уже так близка. «Тросы, на которых подвешен корпус пивла, длинные», — повернулся к командиру корабля-исповедник. «Ты сможешь снизиться так, чтобы сам корабль оказался под тучами, но пузырь оставался выше их». Браск поморщился, услышав такое предложение. «Ну а если опустить ниже туч только днище, — наставил Фрид, — и нижнюю палубу?» Браск отчётливо представил себе то, что предлагал исповедник. «Ты хочешь, чтобы трюм оказался под слоем туч?» «Именно там находятся челны и шлёпки. Эти маленькие суда смогут быстро поднырнуть под грозу и приземлиться». Медленно почесав подбородок, Браск кивнул. В его глазах вспыхнул огонь. «Это мы сможем», — обвел он взглядом свою команду. Врит облегчённо вздохнул. «Для исповедника тактик ты неплохой» хлопнул его по плечу браск. Приняв этот сомнительный комплимент, врит развернулся и направился к выходу из рубки. "Ты куда?" окликнул его командир корабля. "Вниз", ответил исповедник, "чтобы присоединиться к тем, кто высадится на саванне". Браск шагнул было следом, чтобы остановить его, затем махнул рукой. Несмотря на недавнюю похвалу, было очевидно, что командиру пиво станет легче на душе, если исповедник покинет рубку и его корабль. Впрочем, Врид все равно не позволил бы, чтобы его остановили. Если древние бронзовый артефакты действительно находятся внизу, он намеревался забрать его лично. Но он также не забывал то, что вторжище увидел рядом с реликвией принца Канте. Поэтому нужно было быть начеку. Если Канте там, где-то рядом с ним еще кое-кто. Никс вместе со своими спутниками стоял у стеклянного стола. Перед ними светились обломки урта, девушка смотрела на истерзанную сушу, на бурлящие моря, на грозовые небеса. Ничто живое не могло пережить подобную катастрофу, и снова Никс услышала нарастающие крики, доносящиеся с огненной вершины горы, лязка боевых машин, и затем луна врезалась в урт. Но больше всего из того видения ей запомнилась жуткая тишина в конце, древней могилы. «И ты говоришь, что мы никак не можем помешать этому?» Снова спросил Фрейль. Шея подозвала всех подойти ближе. «Чтобы понять, вы должны увидеть!» Она провела бронзовой ладонью над кубом, зажатым в другой руке. Перед глазами завороженных зрителей время повернуло вспять. Мир восстановился, моря вернулись, разорванная береговая линия соединилась, венец образовался заново. В конце луна поднялась из своего кратера и взлетела обратно на орбиту, возобновив своё вращение. «Я показала вам прошлое и будущее, которое неминуемо должно наступить», — бронзовая женщина кивнула на мерцающий мир. «А это то настоящее, которое вы знаете». «Ничего не понимаю», — сказала Никс. «Зачем ты показываешь нам наш мир, если мы всё равно не можем его спасти?» «Да, не можете». Казалось, Райфу вот-вот станет плохо. «Значит, мы обречены!» Никс стиснула кулаки, отказываясь принимать это. «Если мы не можем спасти мир, — поднял руку Фрель, — то ты можешь!» Уши зажглись глаза. Обдумав слова алхимика, она покачала головой. «Даже я не могу! Для этого потребуются усилия всего мира!» «Что ты хочешь сказать?» — спросила Никс. «Сейчас я вам покажу!» — подняв купши, я снова провела над ним ладонью. «Но это только надежда!» На протяжении нескольких мгновений Урт выглядел таким же. Никс тревожно переглянулась с фрелем Что-то пошло не так. Но тут стоявший рядом с ней Райф вздрогнул, привлекая ее внимание. Девушка не сразу поняла, что его напугало, но затем тоже увидела. Ободок венца сместился ближе к ней. Никс ахнула. «Он вращается». Затаив дыхание, все смотрели, как венец продолжал вращаться. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. «Луна!» — указала вверх Шан. Оглянувшись, Никс увидела, что призрачный серебристый шар отдаляется, увеличивая свою орбиту. «Она отступает!» — прошептала девушка. «Взгляните на венец!» — выдохнул Райф. Никс снова обратила внимание на глобус. По мере того, как урт продолжал вращаться, войдя в размеренный ритм, горы льда с одной его стороны начали таять, разлившиеся моря перехлестнули через венец. Мощные землетрясения сотрясали сушу, в одних местах поднимая ее, в других опуская. Вверх и низ мира медленно покрылись льдом. У Никса гулко заколотилось сердце. Все стало совсем другим. «Если такое произойдет, миллионы людей погибнут», — высказал своя озабоченность Фрель. Ши опустила ладонь на куб. «Да, но погибнут не все», — Никс нашла небольшое утешение в ее словах. Даже Райф в ужасе посмотрел на бронзовую женщину. «Значит, чтобы спасти мир, нужно уничтожить венец?» Ши ничего не ответила. «В этом не было необходимости». Алхимик не оторвал взгляды от непривычного нового ландшафта. «Единственный способ избежать падения Луны — заставить юрт снова вращаться». Он повернулся к Шии. «Разве такое вообще возможно?» «Быть может», — бронзовая женщина пристально посмотрела на хрустальный куб. «Если нам помогут». «Кто поможет?» — спросил Райф. «Как?» Кивнув, Шия отняла ладонь от куба. Перед зрителями сияющий глобус засветился ярче, став ослепительным. Затем снова погас и вернулся прежний, знакомый мир. Венец снова засиял узким сумеречным кольцом между замерзшим льдом и выжженным песком. Но только теперь на карте мира расцвели крошечные синие и красные точки как в здешних землях, так и за их пределами. Шагнув к столу, Райв склонился над сияющим изображением. «Вот эта красная точка на юге Гултгула — это то место, где я тебя нашёл. «Красный цвет обозначает те места, содержимое которых пропало или уничтожено». Никс поняла. «Эти светящиеся точки — места, где погребены такие, как ты, кого ты называешь спящими». «Ты права, но остались немногие. Те, кто уцелел, заперты там, где пробудить их невозможно». Никс увидела, что красных точек значительно больше, чем синих. Единственная синяя точка в венце лежала далеко к югу, в сердце Клаша. «Но я хотела показать вам не это», — продолжала Шия. Она постучала по бокам Куба. На карте мира появились две зеленых точки покрупнее. Одна находилась в глубине ледяной пустыни, другая — песочной. Опираясь на посох, Шан склонилась ближе. «Что это за новые места, которые ты нам показываешь?» На лице бронзовой женщины появилась безнадежная грусть. Она оглянулась на рассыпанные по полу осколки. «Я не знаю. Эти познания были разбиты здесь!» Никс уловила в ее голосе тревогу. Она вспомнила, что дверь была заперта новым замком. «Я знаю только», — продолжала Шия, — «поскольку хранитель ушел отсюда». «Я должна отправиться туда», — она указала на пятно среди льдов. «Меня влечет туда, но я не знаю, чем это вызвано. Там что-то находится. Я должна добраться туда для того, чтобы мир смог снова вращаться». Райф посмотрел на ледяную пустошь к западу от ледяных клыков. «Шия! Такое путешествие невозможно, особенно в одиночку!» Никс вынуждена была признать справедливость этих слов, а также кое-что еще я отправлюсь вместе с тобой все уставились на нее девушка не отвела взгляд готовая продемонстрировать свою решимость кто то пытался помешать шии войти в это святилище на саванах даже если ей удастся добраться до того другого места такое может повториться и там возможно шеи понадобится моя помощь никс оглянулась на бронзовую женщину прежде чем та смогла ответить за дверью раздался громкий топот Шея взмахнула рукой, и светящийся шар исчез со стола, скрывая все то, что она показывала. В комнату ворвалась одна из туземок. Поскользнувшись на ведном полу, она остановилась, озираясь по сторонам. Потрясенную в женщина на мгновение решилась дара речи. «В чем дело?» – спросила Шан, выходя вперед так, чтобы ее было лучше видно. Глядя ей в лицо, женщина быстро заговорила по-кифрански. Старейшина крепче стиснула посох. «Что стряслось?» — спросила Никс. «Кто-то грядет сюда», — обернулась к остальным Шан. «На огромном корабле, спустившемся сквозь облака». Вспомнив боевой корабль, преследовавший их в торжеще, Никс догадалась, кто это мог быть. «Нужно уходить», — решительно заявил Фрель. «Нельзя допустить, чтобы нас захватили здесь. Мы должны укрыться в джунглях». Все поспешно двинулись к выходу. Шея направилась в противоположную сторону, двигаясь невероятно быстро. Приблизившись к находившемуся там кокону, она подняла куб, и ее пальцы стремительно заплясали на его поверхности. Когда бронзовая женщина наконец обернулась, под полом прогудел низкий звук гонга, от которого всё вокруг содрогнулось. Два стеклянных фолианта свалились с полок и разбились в дребезги. Не обращая на них внимания, шея поспешила к двери. Догнав своих спутников, она прижала хрустальный куб к груди. Куб растаял, растворяясь в бронзе. «Что ты там сделала?» — спросил Раев. «Никто не должен узнать, чем мы здесь занимались». Шия махнула рукой, призывая своих товарищей идти вперед. «Никогда!» — все поспешили к двери. Шии пришлось буквально нести шан на руках. На бегу Никс услышала за спиной новый удар гонга, еще громче предыдущего подобный колоколу, отсчитывающему ход времени. Оглянувшись, она почувствовала, что им нужно быть как можно дальше отсюда к тому времени, как этот отчет завершится.